Результаты практики ВСС Теперь вы знаете основы модели ВСС. Ключом к ее эффективному использованию и достижению значительных изменений является практика. Вы должны выполнить упражнения, данные в книге, а после того, как вы ее дочитаете, продолжить работу над собой с помощью ВСС-сессии предпочтительно с партнером, который будет вашим наблюдателем, помощником, а также человеком, подталкивающим вас к выполнению взятого обязательства. Если вы захотите что-то дополнительно узнать о подходе ВСС, вы можете записаться на мои занятия по методу ВСС или поработать с ВСС-терапевтом. Смотрите приложение А. Если вы серьезно практикуете ВСС, то ваши навыки и умения со временем разовьются. Вы достигнете интуитивного понимания модели, то есть вам не нужно будет ограничиваться пошаговыми действиями. Однако вы можете использовать эти шаги в качестве основы и импровизировать, когда это уместно. Или же вы можете и вовсе отказаться от них и применить совершенно интуитивный подход, основанный на вашем понимании принципов ВСС. Имеет смысл обращаться к этим шагам только тогда, когда зайдете в тупик. С практикой укрепятся ваши навыки самопознания и самоанализа. Усилится ваша способность распознавать неожиданно возникающие части, и большую часть времени вы будете знать, что делать, если зашли в тупик. Вы узнаете, как правильно проходить шаги ВСС отделение от части, получение доступа к детскому воспоминанию, репарентинг изгнанника, снятие бремени и так далее. Вы лучше будете представлять, как работать с более тонкими темами. Например, устанавливать связь с изгнанниками на довербальной стадии, как проработать вопросы доверия с частью и как отличить одну часть от другой. Вы постепенно сумеете следовать за любым началом тропы, приходя к исцелению, сколько бы сессий не потребовалось, одна или несколько. Вы не только разовьете свой навык, но и оздоровите свою внутреннюю систему. Вы сможете с большей легкостью и последовательностью устанавливать контакт с Я. Увеличите свою способность возвращаться к нему, когда вас захлестывают эмоции и части. Ваши части больше не будут перехватывать управление и контролировать ваш способ взаимодействия с миром. Они начнут доверять Я принятии решений и общения с людьми. Вы сможете доверять процессу ВСС и своему собственному умению прорабатывать любые проблемы, на которых вы фокусируетесь. Ваши защитники без колебаний будут встречаться с потаенной болью, зная, что вы в силах справиться с ней и действительно освободить изгнанников. Со временем ваши изгнанники освободятся от многих страданий и негативных убеждений. Таким образом и вы избавитесь от фоновой тревоги и депрессии, и ваши защитники перестанут постоянно давить на вас, захватывая власть и блокируя боль. Вы начнете меньше реагировать на сложных людей или непростые жизненные ситуации и сможете, не поддаваясь грусти или гневу, возвращаться во внутреннее пространство равновесия. Вам станет комфортнее находиться с самим собой, и вы будете больше доверять своему умению разрешать проблемы и конфликты. Вы испытаете внутреннюю гармонию и целостность и узнаете о своей присущей от рождения ценности. Вы сможете выстраивать партнерские, удовлетворительные отношения благодаря возросшей способности любить людей и открываться им. Ваши отношения с супругом или супругой и семьей могут стать глубже и теплее. В любых ситуациях вы станете чувствовать себя сильнее и увереннее. Вы сможете постоять за себя, выразить свое мнение и принять брошенный вызов. Ваша способность достигать жизненных целей увеличится, что позволит вам испытать чувство безопасности, наслаждения и самореализации. Вы почувствуете себя комфортнее во Вселенной и ощутите связь со всеми живыми существами, а также сможете более отчетливо увидеть глубинную цель вашей жизни.